Огромное зеркало, скованное резной рамой из черного дерева, стояло так близко к королевскому ложу, что Геордор без труда видел свое отражение, даже не вставая с постели. Алый бархатный халат король бросил на белое покрывало, приподнялся и сел. Расправив плечи, затянутые шелковой ночной рубахой, он разглядывал свое отражение, пытаясь найти изъяны. Морщины разгладились, седая борода, только что коротко постриженная цирюльником, выглядела не данью возрасту, а украшением зрелого мужчины. Глаза блестят, словно сон и не подступал к монарху, а грудь все так же широка, как и раньше. Вот только живот предательски топорщит белый шелк Натальи. Геордор повернул голову, и в зеркале отразился чеканный профиль, украшавший монеты Ревастана. — Ну как? — спросил Геордор. — Годен еще в женихе? Человек, сидевший за письменным столом, примостившимся в углу королевской опочивальне, поднял голову и отложил в сторону лист бумаги. «Превосходно выглядите, мой король!» — сказал он, поднимаясь из кресла. «Благородный муж в расцвете лет!» «Листец!» — упрекнул король, но в голосе его слышались ласковые нотки. «Эрмин, посмотри мне в глаза и повтори это еще раз!» Дегрил засмеялся и подошел ближе. Геордор повернулся, демонстрируя другому советнику свой профиль. «Девица будет сражена на повал», — посулил Эрмин, присаживаясь на край постели. «Давно я не видел тебя таким цветущим, Геор. Этот алхимик — настоящий кудесник», — отозвался король. «Я чувствую себя лет на двадцать моложе». И все же он советует не злоупотреблять зельями, напомнил граф. Помнится, в прошлый раз он советовал пить по одной склянке в день и больше пользоваться мазями. Пустяки, отмахнулся Геордор. Велонор Барфеем скоро будет здесь, и я должен встретить ее, как подобает королю и будущему супругу. Кстати, что там тебе нашептали твои птички, где сейчас наши гости? Только что пересекли границу. Если дороги не развезет от осенних дождей, то через пару недель кортеж прибудет в столицу. — Нет сил ждать, — признался король. — Эрмин, я с ума схожу от ожидания. Подумать только. Полгода назад я сидел в холодной башне, угрюмой и печальной, видя перед собой только тьму. Мне казалось, что солнце мое закатилось, и я вступаю в ночь. Как я был слеп. В мире еще столько радости и света. Пожалуй, это осознаешь, только ступив во тьму. — Я бесконечно рад за тебя, Геор, тихо произнес Эрмин. — Отрадно видеть, что ты больше не думаешь о смерти и тлении, но... «Надежда!» — перебил его король любую своим отражением. «Вот что дает силы, Эр. Я увидел свет. У меня еще есть шанс ярко вспыхнуть перед закатом. Пусть я уйду, но я оставлю в стране часть себя. Род Сегавар не окончится мной, и эта мысль греет меня больше, чем все вино Гернии. Ты понимаешь меня, Эр?» «Да», — отозвался граф, — «понимаю. Но радость не должна заслонять от тебя окружающий мир, Геор. Послушай меня, пожалуйста». Есть дела, которыми ты не должен пренебрегать. — Дела, — буркнул король. — Проклятие. Конечно, всегда найдется что-то такое, чего ночью пробьет холодный пот. Геордор нахмурился и отвел взгляд от зеркала. Дегрил молчал. — Это важно? — спросил король. — Да, — просто ответил Эрмин. Геордор тяжко вздохнул и приподнялся, стаскивая рубаху. Потом кинул ее на зеркало и зарылся в пуховые перины. «Излагай!» — обреченно произнес он. Граф демонстративно огляделся. «Может, лучше потом, башня? Подальше от чужих ушей?» «Эрмин!» — застонал король. «Перестань! Ты сам знаешь, кто и когда здесь подслушивает. А в ту комнатушку я больше не полезу. Забирай ее себе. Устрой там вертеп, если сможешь затащить туда шлюх по этой проклятой лестнице». «Дело важное!» — напомнил Эрмин. «Это заговор!» — буркнул монарх. «Конечно! Всегда отыщется какой-нибудь заговор. Или два». — А то и три. — Проклятье, Р, сколько мы их уже пережили? Десятка-два, если не больше. — Нет, — мягко отозвался граф, — на этот раз все не так просто. — Не тяни, эр, я спать хочу. — Помнишь совет лордов ривостана Это куча болванов, что собирается раз в месяц, чтобы пожаловаться друг другу на меня и придумать очередной закон, который я отвергну? — Они самые. — Только не говори, что они что-то замышляют против меня. У меня не хватит на это ни ума, ни храбрости. — Не замышляют, — признал Дегрил. — Иначе бы я принял меры. Но они выражают недовольство. А после их собрания недовольство стал выражать и народ. Кто-то баламутит толпу, Георг. Я пока вижу волны, расходящиеся по воде, но не вижу камня, упавшего в пруд. До да бури далеко, но тучи уже сгущаются. Выражайся яснее, Эрмин. Оставь сравнение по этому. Все очень просто, Геор. Граф поднялся с постели и выпрямился. — Многим не нравится то, что ты собрался обзавестись наследником. — Это понятно, — усмехнулся король. — Но я думал, что ты уже знаешь всех недовольных по именам. — Знаю. Но дальше разговоров дело пока не идет. Меня беспокоит другое. Недовольство вышло за пределы дворцов. Недовольство выражает чернь, толпа. — Толпе не нравится, что я обзаведусь наследником, — удивился Геодор. — Что за чушь? Им не нравится будущая королева Истарима, с которым мы едва не вступили в войну. Король сел на постели, откинул пуховую перину. Потер по ладонями лицо, пытаясь отогнать подступающий сон. «Значит, не все довольны предстоящей свадьбой?» – буркнул он. «Да плевать! Толпа всегда чем-то недовольна, но каждый раз им приходится прикусить язык. Правитель я, а не они!» «На этот раз есть сложности, мой король!» – граф вздохнул. «Толпу явно кто-то настраивает против принцессы. Возможно, тот, кому не по душе, что вы обзаведетесь наследником. И тот, кто стремится не допустить этого брака». Ты знаешь, что именно? Пока нет, сухо отозвался граф. Со стороны все выглядит очень естественно, как будто толпа выражает собственное мнение, но за этим стоит кто-то из наших знатных друзей. Или родственников, буркнул король. Точно так же, как бывает всегда, Че ты боишься, Эр, все будет как в прошлые разы, или что-то изменилось? Теперь все не так, возразил граф. Раньше мы думали только о тебе, Геор. У тебя не было семьи. «Принцесса!» – прошептал король. Он сел, спустил ноги с кровати и схватил советника за руку. «Эрмин, что происходит?» «Пока ничего страшного, мой король!» – тихо отозвался граф. «Но я боюсь провокаций. Распаленная чернь может выкинуть такую штуку, после которой Тарим откажется от мысли связать кровными узами ваше семейство. Например, сожжет заживо двух представителей королевской семьи барфеймов?» – воскликнул король. «Нет, не думаю, что до этого дойдет, а я думаю!» «Проклятье, Эр, почему ты не рассказал мне об этом раньше?» Король вскочил из кровати и босиком пошлепал к письменному столу, на котором лежала груда пергаментов, оставленных Эрмином. «Сколько людей едут с Бертаром?» — бросил он на ходу. «Два десятка конных, стражники и слуги, два сменных кучера при экипаже, Валонор и сам герцог. Кортеж собирали страшные спешки, в основном из-за того, что мы торопились успеть со свадьбы до зимы». Вид чужих воинов только больше распалит толпу. Бросил король, роясь в пергаменте. Проклятие. Я-то думал, мой народ будет встречать будущую королеву цветами. Но почему ты раньше не рассказал мне об этом? Пока ничего страшного не происходит, мой король. Осторожно отозвался Эрмин. Возможно, я невольно преувеличил опасность, пытаясь предусмотреть все случайности. И, честно говоря, да я помню, буркнул Георг, выуживая чистый лист из груды исписанных. Ты что-то такое говорил раньше, но я не слушал. Вместе с молодостью ко мне вернулась и глупость. В голове только юбки и новые наряды. О чем я только думал раньше? Надо было сразу послать конвой. Как считаешь, сотни кавалерии хватит? Хватит, согласился граф. Но сотня конников будет довольно долго добираться до границы, не говоря уже о том, что следом придется отправить обоз с довольствием для них. Ни в одной таверне этот отряд не поместится. Кроме того, они взбаламутят всю округу, привлекут ненужное внимание к нашим опасениям. Два десятка? Задумчиво произнес король, вертя в руках перо. Праздничная встреча, цветы, ленты, проклятие. Против толпы двух десятков может и не хватить. Толпу они только раззадорят. Как жаль, что с нами больше нет магов. Они сами виноваты, отрезал король. Они вздумали ставить мне условия, р. Они мне. Теофис окончательно потерял чувство меры и взбаламутил всю свою магическую братью. Только вот бунта магов мне и не хватало. Они посмели диктовать мне свою волю, эр. «Сдается мне, они слишком много думали о себе и о своей власти. Поставили условия, либо я возвращаю им их проклятые бумаги, либо они уходят. Но я поклялся, что никакой черной магии в моем королевстве больше не будет». «И они ушли», — вздохнул Эрмин. «Вся проклятая коллегия магов во главе с болваном Теофисом. Ну и пусть. Гернийский университет еще поймет, какую змею он пригрел на груди». Как объект для опытов, который они хотели исследовать, я очень рад их уходу, мой король, отозвался Дегрил. А вот как королевский советник в ужасе. Маги, поддерживающие Тиофиса, ушли из других городов, не только из столицы. Зато остался Дарион. Этот юнец, из которого вырастет настоящий мук, не хуже Тиофиса, и он, по крайней мере, предан мне. И уже собирает новую коллегию магов, подхватил граф. Но на это надо время. Собрать по городам и весим достойных магов очень непросто. «Как думаешь, у него хватит сил быстро пробиться к принцессе и в случае нужды противостоять толпе?» «Хватит», — признал Дегрилл, — «но сейчас он в Венте, мой король. Вы сами отправили его туда, чтобы подобрать кандидатов в новую королевскую коллегию магов». «Чтоб тебя!» — зарычал король. «Постой! А где твой любимчик, этот новоявленный граф?» «Сигман? Он в столице и в этот самый час выполняет мое задание». — Найди его и отправь к принцессе, — приказал Геордор. — Плевать на все придворные дела. Пусть займется настоящей работой, пусть охраняет будущую королеву. — Не самый лучший выбор, — вздохнул Дегрил. — Латой я не дипломат, а боец. Если что-то пойдет не так, то ему будет проще вырезать целый город, чем успокоить его жителей. — Вырезать целый город? — переспросил король. — А при этом он сможет защитить принцессу? — Сможет, — со вздохом признал советник. — Защищать он умеет. Ну так пускай немедленно отправляется в путь. Мне как раз и нужен боец, а не дипломат. Пусть вырежет хоть все восточное герцогство, но только чтобы доставил мне будущую жену целой и невредимой. Да, сэр. И не строй такие страшные рожи, Эрмин. В моем возрасте проще обрести новое герцогство, чем новую невесту. Да, сир. Ладно, ладно, скажи ему, чтоб вел себя осторожнее и повежливый с барфеймами. Будущие мои родственники как-никак. «Надеюсь, они не обидятся, что послал им навстречу лишь одного графа. Пусть Латоя скачет день и ночь, меняет лошадей на королевской почте, но чтобы не смел ложиться в постель, пока не отыщет волонор Хорошо, мой король, я отправлюсь Сигмона», — сказал Дегрил. «Надеюсь, обойдется без кровопролития. В конце концов, мои подозрения — это всего лишь подозрения». Король бросил перо на стол и вернулся к ложу. Забравшись на постель, он укрылся периной и повернул голову к советнику. «Эрмин!» Позвал он, и граф, ожидавший приказа, шагнул к постели. — Да, сир? — Я сказал немедленно, Эрмин. — Уже лечу, — мрачно отозвался советник. — Утром он будет в пути. — Не утром, а к полуночи, — возразил король. — Пусть хоть на этот раз все будет сделано быстро и без задержек. Ступай, Эр. — Спокойной ночи, мой король. — Не могу пожелать тебе того же, — отозвался Геордор. — Но чем раньше ты разберешься с этим делом, тем раньше ляжешь спать. Увидимся утром, Эр. Дегрилл поклонился и быстрым шагом вышел из опочевальни короля. Геордор проводил его тяжелым взглядом, потом вздохнул и перевернулся на другой бок. Он должен поспать, должен выспаться, чтобы пропали эти проклятые синяки под глазами. Алхимик сказал, что с ними не справится даже волшебная мазь, если король не будет вовремя ложиться спать. «Спать», — приказал король самому себе, — «немедленно спать». Он запустил руку под подушку и нащупал крохотный самострел, заряженный отравленными иглами. Его холодная рукоять, дарующая ощущение безопасности, действовала на монарха лучше снотворных зелий. «Спать!» — прошептал Геордор и закрыл глаза.